Глава сорок пятая «Ну, так мы молодцы или не молодцы?» Бампар уже запланировала на сегодня новую пресс-конференцию. Она рассчитывала сделать официальное заявление, чтобы заткнуть пасть журналистам и успокоить широкую публику. Вытянувшись в струнку перед ее письменным столом, Корсо пытался успокоить свою крестную мать и получить отсрочку. Мы молодцы, но... Он сознался? Нет, возникли кое-какие проблемы. Какие еще проблемы? Сыщик в нескольких словах рассказал о сигнализации и о камерах наблюдения. Вот черт, она присвистнула. Начальник бригады уголовного розыска уже получила для Корсо разрешение на ночной обыск. Но здесь речь шла совсем о другом о незаконном вторжении в жилище подозреваемого. «Не бесись», — попытался он успокоить ее. «Думаю, мы сможем договориться». «Да что ты говоришь? И с кем же?» «С Собески и его адвокатом. Этот козел опасается, как бы мы не обидели его свидетелей, Юнону фон Трей и Диану Ватель. Мы можем использовать их в качестве разменной монеты». «Ты что, думаешь, что участвуешь во взятии заложников?» «Ты понимаешь, о чем я?» Они помолчали. «Значит, я не могу сделать официального заявления?» С огорчением заключила Катрин. «Дай мне один день, я найду что-нибудь другое. Сейчас моя группа тщательно исследует его мастерскую, изучает его счета, разрабатывает его любовниц». «Советский всегда может позже приняться за нас. Тяжесть обвинения разрушит все его нападки!» Бампарня ответила. Похоже, она скептически относилась к обещаниям Корсо. «Говорю тебе, к вечеру у нас будет что предъявить!» «Ой, твои слова бы да богу в уши!» Корсо сунулся в кабинет Кришны. Процессуалист знал, как излагать факты, не выдерживающие никакой критики. Кришна был не только мастером канцелярского языка, но вдобавок адвокатом, так что по части судопроизводства никого не боялся. Корсо кратко ввел его в курс дела и уточнил. «Только имей в виду, это черновик. Что ты хочешь сказать? Ты ничего никому не отправляешь и не показываешь». «Я пока не знаю, куда это нас может завести». Очки делали Кришну похожим на тетрадь по геометрии. Круг и квадрат. Голый череп и черепаховая оправа. Ему не нравились неожиданности. «Не понял. Мы чем-то рискуем?» Корсо провел ладонью по лицу. Как нарочно в этот момент в кабинет Кришны ворвалась Барби. «Что тебе здесь надо?» — раздраженно спросил Корсо. — Разве ты не должна сейчас находиться в мастерской Сабески? — Я как раз оттуда. Мы почти закончили. — Уже? — Вот именно, уже. Вид у Барби был неважнецкий, беспокойный взгляд и лихорадочно горящие щеки. Она бросила взгляд на Кришну и спросила Стефана. — Можешь выйти на минутку? В коридоре Барби сразу приступила к делу. «У нас ничего нет», — прерывисто дыша в полголоса сказала она. «Научная полиция не нашла там вообще ничего, что можно было бы вменить Собеске. Если он и трахался с Софией Лен, то не у себя в мастерской. И никаких следов крови? Ничего. А тиски? Их сняли и увезли на экспертизу. Но на месте мы уже все обработали реагентом «Блустар». Это ничего не дало. «У него есть, явно есть, другая мастерская. Ты изучила его банковские счета?» «Только начала, но обыск испортил мне ночь и утро». «Продолжай. Или он что-то снимает, или купил какое-нибудь помещение». «Кстати, я уже успела связаться с Матьевераном. Он не знаком с Сабески». Корсо представилась изможденной физиономией маркиза де Садо. То, что этот парень никогда не слыхал о подозреваемом, означает, что бывший арестант не имел никаких контактов в парижской среде поклонников связывания. Собеский занимался им самостоятельно и согласно собственным правилам. «Вы обнаружили у него какие-нибудь аксессуары сада Маза?» «Ни клочка веревки». Обычно напористая, сегодня Барби выглядела выбитой из седла. Похоже, они слишком рано обрадовались победе. Возможно, даже допустили серьезную ошибку, арестовав Собески. А что Арни? Продолжает опрашивать окружение, друзей. Однако, если не считать его сексуальных историй, придраться, похоже, не к чему. Людо? Все еще на обыске. Следит за опечатыванием вещдоков. Новости от адвоката Собески есть? Нет. Почему этот мерзавец до сих пор не спустил на них своего цепного пса? Почему он медлит с местью? Крючкотвор наверняка успел полюбоваться изображениями Корсо в разгар противозаконного обыска и должен был бы уже ворваться в управление с требованием освободить своего клиента. Если он не шевелится, значит, получил такие указания. Собески чего-то ждет. Но чего? «Возвращайся к своим цифрам. Отыщи мне улику. Где картины?» «Картины?» «С изображениями Софи и Элен». «Наверное, в службе криминалистического учета». Корсо бросился в лабораторию. Он пересек двор, поднялся по другой лестнице и пошел по коридору службы криминального учета, напоминавшему старинный музей преступлений. В голове у него непрестанно вертелись слова Собески. «Рассмотри хорошенько мою картину. Решение внутри». Этот урод задумал скрыть в своем полотне какое-то сообщение, нечто неожиданное, что либо докажет его невиновность, либо, наоборот, отягчит его положение. Коп вошел в главный зал службы криминального учета, похожий на какую-нибудь занюханную лабораторию ботанического сада. Соломенные тюфяки, колбы бонзена, несколько центрифуг. «Конечно, зачем нам современное оборудование вроде того, что в городке будущего из фильма «Эксперты»?» Он быстро поздоровался со специалистами, ковыряющимися в компьютере. Или в микроскопе. Корсо так и не разобрался, чем занимаются эксперты, и от одного факта пребывания в их логове у него болела голова. Какой-то парень в белом халате двинулся ему навстречу. Светлая стрижка, как у человечков из игры плей мобил Широкое лицо с робким выражением, узкие плечи. Явно скроен не для поля боя. «Лейтенант Филипп Марке, я могу вам чем-то помочь?» Корсо представился и попросил разрешения взглянуть на картины Собески. «Полотна как раз на экспертизе. Пойдемте». Они прошли в другое помещение. Ноги едва не застревали в щелях между расшатанными половицами. Атмосфера как никогда напоминала обстановку школьного кабинета физики или химии конца 70-х. Картина с изображением Софи была закреплена на металлическом мольберте. Из двух специалистов, суетящихся вокруг полотна, одного он знал с незапамятных времен. Николя Лапорт. Координатор, с которым ему часто случалось работать. Умный, знающий свое дело. Но в отличие от Корсо, активный член профсоюза и вечный скандалист. «Что-то нашли?» — поинтересовался у него Корсо. «Ничего особенного. Судя по результатам экспертизы масляных красок и лаков, Собески завершил это полотно неделю назад». Выходит, Собескин написал свое свидетельство сразу после убийства. Работа заняла у него два-три дня. Затем он подготовил убийство Элен де Мора, сделал эскиз и перешел к действию. Все сходилось, но в мозгу Корсо по-прежнему звенели слова подозреваемого. «Решение внутри». «Это все, что ты можешь мне сказать?» спросил он, внимательно разглядывая картину лапорт впустился в бесконечные спец специальноальные технологические разъяснения, которое корсоне слушал, склонившись над натюрмортом он старался сосредоточиться на малейших деталях собеский написал картину в стиле гиперреализма жуткая изогнутость тела ставшая смертельными путами скрученное нижнее белье превратившееся в зияющую рану рот разметавшиеся по цементному полу волосы. Художник не упустил ни одной детали — от камня в горле, ребро которого мог видеть зритель, до его острых краев, готовых прорвать плоть. что это там справа?» — спросил сыщик. «Где?» «Вот там, черный угол». Корсо указал на странный прямоугольный предмет в правом нижнем углу картины. Деталь, не имеющую отношения ни к земле, ни к цементу и отличающуюся от всего остального. Лапорт надел очки и наклонился, чтобы посмотреть совсем близко. «Вот черт!» — наконец сказал он, разгибаясь. «Что?» Сняв очки, эксперт несколько секунд молча смотрел на Корсо. И тут сыщик тоже понял. «Мы погибли», — только и сказал Николя Лапорт.